Ряд оснований дает предполагать, что Берия не только работал в тесном контакте с мировым сионизмом, но и с английской и немецкой разведками. Именно мировой сионизм страстно желал и планировал заменить Сталина и таким образом не только одержать реванш за разгром перед войной своих кадров в СССР, но и окончательно решить проблему Советского Союза. А мы знаем, что они всегда умели жертвовать ради геополитических интересов, даже крупными фигурами во имя получения качества ситуации. В 1936 году с арестом и казнью Каменева-Зиновьева и ряда крупных фигур в руководстве Советским Союзом и началом широкой работы органов НКВД по выявлению троцкистов Мировому сионизму стало понятно. Троцкизм свою роль отработал. Будущего у его руководящих кадров нет. Значит, ими можно пожертвовать с целью приобретения новых позиций, которые в будущем принесут двойной успех. Есть основания полагать, что именно Берия Через все низкие и высшие круги Снабжал Сталина информацией о заговорщиках, которые таким образом давали Берии отличиться перед Сталиным и втереться к нему в доверие. После войны на западе ходило много версий о том, кто из ближайшего окружения Гитлера работал на Сталина. Как говорится, дым без огня не бывает. Называли и Бормана, и Мюллера, и Шенберга, Но на Сталина, а если точнее, то на Берию, на победу сионизма, мог работать тот, кто был тесно связан с сионистами Англии и США. Наиболее вероятной фигурой представляется Вальтер Шелленберг, руководитель 6-го отдела РСХА, Главного имперского управления безопасности Гитлеровской Германии. Очевидно, этим и объясняется то, что на процессах 37-го-38-го годов практически не зачитывали документов, обличающих заговорщиков. Сталин очевидно не посвящал никого из Политбюро, не доверял сведениям поступившим к нему и об их источнике, боясь утечки информации, а главное было не засветить этот источник и не лишиться такой ценной информации. В этой связи ряд фактов наводит на определённые размышления. Так, например, все фашистские преступники высшего руководства были: кто казнён, кто осуждён на длительные сроки. Единственный, кто был причастен к преступлениям и остался безнаказанным это Вальтер Шелленберг. Сразу после капитуляции Германии Шелленберга опознают, арестуют, и он попадёт в тюрьму. Одновременно он был в одной камере с Шленбергом в Нюрнберге, выступал уже в качестве свидетеля. И вдруг появляется акта помилования, сочинённая американцами, и Шленберга отпускают на свободу. И произошло чудо! Советская страна даже не выносит протеста. Это можно объяснить только одним реальным фактором. Вальтер Шленберг оказал нам такие услуги, за которые мы его должны отблагодарить свободой. Во время войны, когда и в СССР и в Германии действовали законы военного времени, такая помощь была бы невозможной в её активных формах. Значит, остаётся довоенный период. Такой помощью в довоенное время могла быть выдача через янистские каналы раттскийского подполья и его вождей с передачей этих данных в СССР по каналу Берии. Такую версию высказал Юрий Колобухов в своей работе Белые пятна мифа и мифы истории, и она представляется наиболее убедительной. Общеизвестно, что Вальтер Шелленберк работал на английскую разведку. Каторга должна была вывести возможно своего резидента Берия на самый высокий уровень силовых и карательных органов СССР, чтобы в случае разгрома фашизма и победы СССР Берия, создав мощнейший репрессивный аппарат, мог захватить власть в стране и решить главную задачу сионизма восстановить свой контроль над СССР. Свою лепту дезинформации по тому периоду внес и Хрущев. Например, выступая на 22-м съезде КПСС, он горько лил слезы по палачам нашего народа, уничтоженным в 1937 году. Жертвами репрессии стали видные военачальники. Это были заслуженные люди нашей армии. Их убеждали определенными способами в том, что они немецкие или английские шпионы. И некоторые признавались. Более того, они даже сами настаивали на своих показаниях. Учитывая тесные связи Шенберга с английской разведкой, можно предположить, что получив информацию о военном заговоре против Сталина, Шенберг передаёт её своим английским друзьям, те, связанные с советскими разведчиками или разведчиком, а через него из Берии передают её Сталину чтобы прикрыть от раскрытия этот канал, а также не насторожить немецкое руководство, которое сразу же расшифрует Шренберга, англичане либо через Шренберга, либо сам Шренберг советуют Гендриху сфабриковать на основании полученной информации досье на Тухачевского и через третье лицо для верности подбросить его Сталину. Сталин, понимая, что необходимо прикрыть секретный канал информации, дает указание НКВД познакомиться в Германии с досье на Тухачевского и после ознакомления выкупить его у немцев. Услуги, оказанные Берии Сталину в разгроме Троцкийского подполья и заговора военных, неимоверно усилили позиции Берии. Сталин назначает его заместителем Ежова, а затем и наркомом, беспрецедентно приближая к себе самого опасного и тайного врага. После проведения Берией операции по убийству Троцкого, не без помощи сионистов, Сталин бесповоротно поверил Берии. Английская разведка, используя все свои сионистские каналы, продвинула Берию на самый высокий пост в карательном ведомстве СССР, где он Очень скоро возобновит репрессии и террор в невиданных масштабах. Задача с возвышением Бери была решена, и этот Берийский канал советской разведки в Англии или Европе уже был не нужен. Более того, он становится опасен, что не входило в планы его создателей. Упомянутый ранее Калабухов в своей работе выдвинул интересную версию об уничтожении этого Береевского канала. В ряде публикаций, как наших, так и западных историков, в том числе и в мемуарах Шенберга, описывается операция немецкой разведки в Венло. Казалось бы, рядовая ситуация. Некий Фишер убедил англичан в том, что в офицерской среде в Германии существует оппозиционная группа ищущие контакты с западными странами противниками Гитлера. Сам Фишер проживал в Голландии и готов был организовать встречу английской разведки с представителями оппозиционного офицерства в Германии. Первая встреча произошла в Голландии, на которой встретились два английских разведчика майор Стивенс и капитан Бест, и голландский разведчик Клоп с мнимым представителем немецкой офицерской оппозиции капитаном Шеммелем. Роль капитана Шеммеля играл Шеленберг. Невероятно, но факт. Сам начальник главного управления имперской безопасности Германии играл роль под одной утки. Тривиальная вроде операция, если вникнуть в её суть, то участие в ней человека ранга Шеленберга выглядит чистейшим абсурдом. А если весь смысл не в сущности операции, а в людях, с которыми он должен был встречаться. Встречаться же на таком уровне Шелленберг мог лишь в двух случаях: либо от такой операции зависела стратегия войны со стороны Германии, или жизнь кого-либо из высших чинов Рейха, либо от этой операции зависела жизнь или карьера самого Шелленберга. Во всяком случае, вторую встречу назначают в голландском городке Венло, на самой границе. И Шленберг якобы планировал похищение английских разведчиков. У самого Шлакбаума недалеко от встречи стояла машина с несколькими агентами. Когда англичане с голландцем подъехали и вышли из машины возле кафе, где их поджидал Шленберг, немецкая машина, сбив Шлакбаум, рднулась на перехват. Голландец схватился за пистолет, но агенты Шелленберга были вооружены пулеметами. Клоп, тяжело раненый, упал. Схватив всех трех разведчиков, немцы быстро переехали на свою территорию. Приехали в Дюссельдорф, и здесь, в госпитале, Клоп от ран скончался. Примечательно, но англичане не получили даже царапины. Их потом обвиняли в подготовке взрыва в бюргер-бройкелере и покушении на фюрера. Иначе, чем мог оправдать Шиленберг свое участие лично в этой операции? Как ни странно, но при таком обвинении их не только не расстреляли, но они спокойно просидели в лагере до конца войны, во вполне сносных условиях. А в 45-м году после капитуляции Германии их освободили. Вполне можно допустить, что именно эта операция и была операцией по уничтожению Березовского канала, а убитый голландец был советским разведчиком. Понятно, что фамилии, как голланцы, так и англичан были вымышленными, но британская разведка до подлинно знает не только фамилии этих людей, но и тайный смысл всей этой операции. Нет необходимости описывать раскрутку Берии нового витка террора против нашего народа. Численность заключённых в лагерях удвоилась. Игнатьев, возглавлявший карательное ведомство, подготовил в своё время для Сталина секретный отчёт, по которому людей, находящихся в лагерях, было 12 млн человек. Даже в годы войны многое свидетельствовало о враждебных действиях Берии против нашей страны, желании её поражения. Очень активно он занимался сбором компромата и делал неоднократные попытки подвести под арест русских генералов, уже заявивших о себе победами над фашистами и полководческим дарованием: Жукова, Ворона, Рокоссовского, Телянева, Сергацкого и многих других. Очень резко Берия противостоял созданию и вооружению рабочих батальонов и партизанских бригад, когда гитлеровцы рвались к Ленинграду и другим городам страны. А когда в ноябре 41-го был создан Центральный штаб партизанского движения, под разными предлогами арестовал почти всех его сотрудников. Во время своей поездки на Кавказ в 42-м году Берия предпринял попытку не дать командованию перебросить ряд полков на защиту Маруханского перевала, который уже оседлала немецкая дивизия Дельвейс. Д. Ленев и С. Гордсков с огромным риском для своей жизни нарушили указания БЕРи не посылать туда полков и тем самым спасли положение на Кавказе. В противном случае гитлеровцы вышли бы на побережье, отрезали бы Черноморский флот от своих баз на Кавказе и продвинулись бы далеко на юг побережья, практически до границы с Турцией. А ведь это был важнейший момент в истории Великой Отечественной войны. Для вступления Турции в войну против СССР Гитлеру нужно было добиться весомых успехов на Кавказе, и немецкое наступление летом 1942 года развивалось так успешно, что казалось еще одно усилие, еще один рывок, и Турция перейдет границы СССР. В это время премьер-министр Турции Сараджоглу в беседе с германским послом заявил, что «все не было, что не Как турок он страстно желает уничтожения России. Русская проблема может быть решена Германией только если будет убито по меньшей мере половина всех живущих в России русских. А турецкий генеральный штаб не скрывал, вступление Турции в войну почти неизбежно. Оно может произойти в тот момент, когда турецкой армии будет располагать достаточным количеством вооружения. Торренское наступление пошло бы через Аранское пласкогорье по направлению к Баку. Таким образом, если бы немцы вышли через Маруханский перевал к побережью Чёрного моря и устремились на юг, а турцы, как планировал их генеральный штаб, ударили на Баку, то весь Кавказ оказался бы в мышеловке, зажатый со стороны Чёрного моря немцами, а со стороны Каспийского моря турками. В этот момент резко активизировались и сторонники гитлеровской Германии в Аране, где после захвата немцами каждого нового города на Кавказе царило ликование, подстрекаемое внедрённой гитлеровской агентурой. Нельзя здесь обойти стороной такой важный момент, как формирование немцами подразделений из местного населения, которые активно воевали против нашего народа на стороне Гитлера. Когда немцы вышли к Северному Кавказу, они стали забрасывать десанты, большую часть которых составляли чеченцы и ингуши из числа военнопленных. Возглавляли эти десанты немецкие офицеры, полковник Осман Губе, обер-лейтенант Ланге, унтер-офицер Рекерт и другие. Только в восстании с провоцированным Сахабовым и Рекертом участвовало население 9 сёл Введенского и Чеберлоевского районов республики. Выселение чеченцев и ингушей было продиктовано теми преступлениями, которые они творили во время войны, а их защитниц, которые льют оплаченные слёзы по этому поводу, Нужно ткнуть носом в документы и снимки тех лет и осветить все зверства, которые они творили на оккупированной немцами территории. Почему-то, например, татар, выходцев из Крыма, но живущих в Литве и Белоруссии и сохранивших свою веру в ислам, никто не выселял, хотя они тоже были на оккупированной немцами территории. Патамостанцы не служили врагам нашей страны, а терпели лишения и боролись с немцами вместе с народами этих республик. Поработал в Бере и на внешнем фронте. Уничтожило же в большое число советских разведчиков, работавших в Европе. А особенно тяжело пришлось тем, кто работал в фашистской Германии. Вообще даже небольшой анализ его деятельности говорил о том, что работая на посту наркома внутренних дел и заместителя председателя Совета министров СССР, Берия работал против СССР. Безусловно, связь Берии с мировым сионизмом работала на дальнюю перспективу. Выполняя свои обязательства, американские сионисты передали Сталину секреты создания атомной бомбы, украв их у американского народа. А в СССР заниматься этой проблемой Сталин поручил непосредственно Берии. В 1952 году в США была издана книга из дневников майора Джордана. Этот офицер в те дни вник служил в аэропорту штата Нью-Джерси. Как-то в один из дней ему удалось, обманув бдительность советской охраны, проникнуть в самолёт готовый котлётой и вскрыть 18 из 50 опечатанных чемоданов. Среди разных документов с незнакомыми для него терминами: нейтрон, циклотрон, протоны и тому подобное, он обнаружил папки с копиями секретных донесений дипломатов посольства США в Москве и письмо Гобкинса Микаяну. Было чертовски трудно получить всё это от Гравса. Это руководитель атомной программы США. Писал помощник Рузвельта Беспокоенный Джордан решил доложить по инстанции, но его перехватил один из офицеров авиабазы, и Джордана срочно перевели в другое место. По данным Джордана, в 1942-44 годах в СССР было отправлено около килограмма металлического урана, 175 тонн графита, торий, окись урана. Эти данные дают основание предполагать, что Сталин, заключаясь с сионистами соглашения в 1942 году, видимо, не мог удовлетвориться просто поставками по Ленд-Лизу. Слишком мала была цена за такой альянс, и лидеры мирового сионизма были вынуждены предложить ему крупнейшее изобретение военного характера – атомную бомбу, разработка которой уже велась в США. С другой стороны, Микаян очевидно предпринимал самое активное участие в делах сионистов, тем более что он все годы был в тесных контактах с Бери